244. Все хотели быть вишенкой на торте. Тортом быть никто не хотел. 30 июля 1991 года Ли Истман, отец Линды, умер от инсульта в возрасте 81 года. Как отмечал некролог в Нью-Йорк Таймс, Истман был фактическим основателем MPL. И за 20 лет своей работы в качестве юридического и делового консультанта Пола, превосходно разбираясь в музыкально-издательском бизнесе, аккумулировал для его компании огромные активы. Можно не сомневаться, что с его сочетанием жесткой деловой хватки и хорошего вкуса он стал бы отличным менеджером для Beatles, человеком, который, вероятно, никогда бы не допустил такого склочного и затянутого распада их партнерства. Лишённый этого завидного поста Алленом Клейном, он вполне преуспел и без него, благодаря клиентуре, которая включала других артистов первого эшелона — Дэвида Боуи, Билли Джоэла, Эндрю Ллойд Уэббера, а также Билла де Кунинга и большую часть самых высоко котируемых на рынке современных художников Америки. Он оставил после себя состояние, оцененное примерно в 300 миллионов долларов. Плюс коллекцию произведений искусства стоимостью в 30 миллионов, в которой были работы Пикассо, Де Кунинга, Марка Ротко и Роберта Мазервелла. Плюс rolls ройс подаренный ему его благодарным зятем. Кончина Ли, ставшая горем для его второй жены Моник, четырех детей и трех пасынков, ни в юридическом, ни в коммерческом отношении не повлияла на дела Маккартни. Болевший уже долгое время Ли передал управление семейной фирмой брату Линды Джону, с которым Пол близко сошелся еще в первом году, когда они объединили силы для роспуска партнерства Beatles. Джон Истманы и по сей день остается его юристом и с неизменной благодарностью отзывается о своем превосходном клиенте, который всегда прислушивается к чужому мнению и способен согласиться с ним, если оно обосновано. Пол с Линдой полетели на Лонг-Айленд на похороны, несмотря на ураган Боб, который в тот момент свирепствовал на восточном побережье Америки. Когда Боб добрался до Ист-Хэмптона, он уже растерял большую часть своей силы. Однако сумел создать для похорон достаточно шекспировскую атмосферу. Сильные ветра, безостановочный дождь и частое отключение энергии, из-за которых даже сверхбогатым хэмптонским обитателям приходилось жить при свечах и разжигать во дворах огонь для готовки. Полу, как обычно, отсутствие удобства было даже по вкусу, и во время перебоев с электричеством он сочинил несколько песен на акустической гитаре. Одну из них, вдохновлённую погодной драмой, он назвал «Calico Skies», «Небо в пятнышко». И хотя до времени она пополнила его и без того ломящиеся запасники, по ней было видно, что и в 49 лет он не утратил способность сочинять простые сладкозвучные мадригалы, благодаря которой в 25 подарил миру Блэкберд. Получив свою долю в отцовском наследстве, Линда стала очень богатой женщиной. Но вскоре ей было уготовано заработать ещё большее состояние и одновременно растопить последний лёд в сердцах публики. Неожиданный колоссальный успех домашней стрипни Линды Маккартни резко поменял её статус внутри MPL, превратив то, что покровительственно называлось её небольшим побочным проектом, в многообещающий источник приращения бизнеса. После того, как книга возглавила список бестселлеров в Великобритании, Питер Кокс, диетолог и соавтор Линды, был вызван на аудиенцию к Полу и получил предложение создать и возглавить пищевую компанию, которая занималась бы изготовлением вегетарианских блюд по рецептам Линды и поставляла бы их в магазины. Кокс потратил несколько месяцев на подготовку экономического обоснования, опиравшегося на исследование методов розничной пищевой торговли во всём мире. «В итоге я сообщил Полу, что есть только две возможности, при которых продуктовая компания может окупиться», — вспоминает он. «Либо она должна быть очень маленькой и нишевой, наподобие компаний-производителей сыра или мёда, либо огромной организацией вроде Nestlé. Единственным другим вариантом оставалось лицензирование чужих товаров под маркой «Маккартни», против чего он очень возражал. «Я так никогда не делал», — сказал он мне, — «и никогда не буду». Если поначалу Кокс получал удовольствие от знакомства с частным миром рок-звезды, в котором пиццы доставлялись Конкордом из Нью-Йорка, то теперь был рад возможности сбежать из него куда подальше. Кроме того, явственно ощущавшаяся напряжённость Пола, которую вызывали у него совместные занятия Кокса и Линды, провоцировала худшие проявления его макка-ипостаси. Однажды, когда мне нужно было обсудить с ним один вопрос, он заставил меня прождать его несколько часов, пока сам чем-то развлекался в студии. Вышел он под очень сильным кайфом и проронил в мой адрес нечто до крайности саркастическое. В ответ я не удержался и сказал, что он не имеет никакого права так обращаться с людьми просто потому, что он Пол Маккартни. Это его шокировало, поскольку, как правило, никто не мог даже подумать, чтобы на него огрызнуться. И позже он передо мной извинился. Контракт Кокса на домашнюю стрипню предусматривал чёткое разделение доходов пополам между ним и Линдой, однако теперь ему пришлось согласиться продать свою долю, причём не слишком дорого. «Было не очень приятно вести переговоры с людьми из МПЛ, которые раньше всячески показывали своё дружеское расположение, а теперь начали довольно серьёзно на меня давить». Кроме того, Кокс, который фигурировал на обложке британского издания в качестве соавтора, во время визита в Америку случайно натолкнулся на тамошний свежий экземпляр книги и увидел, что его имя снято. После расставания с Коксом на обсуждении было вынесено несколько возможных вариантов реализации линдиных вегетарианских продуктов. От строительства собственной фабрики до покупки сети вегетарианских ресторанов Cranks, также торговавших на вынос, в качестве готовой базы дистрибуции. В конце концов остановились на варианте франшизы, который Пол изначально исключил. Согласно сделке, подготовленной Ричардом Огденом, рецепты Линды должны были продаваться в виде разогреваемых блюд производства Ross Young's, подразделения корпорации United Biscuits и третьего по величине в Британии поставщика замороженных продуктов. По счастливому совпадению, недавно назначенный генеральный директор U.B. Эрик Николи также был членом совета директоров маккартниевской звукозаписывающей компании EMI. Добиться согласия Линды было непросто. Любой производитель заморозки для массового рынка зависел от агробизнеса, практиковавшего те самые негуманные методы выращивания домашнего скота и птицы, которые приводили Линду в такой ужас. Она настояла на том, чтобы ей организовали визит в Линкольншир, на завод «Росс Янгс» в Гримсби и дала свое добро только в обмен на обещание, что производство ее готовых блюд будет совершенно отделено от производства мясных продуктов. Обработка и фасовка последних должна была происходить днем, а ее продуктов – ночью, с использованием полностью очищенных механизмов и рабочих поверхностей. Первая партия вегетарианских замороженных продуктов Линды Маккартни была выпущена в 1991 году и первоначально состояла из шести наименований. Лазанья, пирожки пахаря, постные гамбургеры, приправы в итальянском стиле, золотые наггетсы и пирог пахаря. В лондонском отеле «Совой» был организован роскошный приём, на котором неожиданно сошедшимся в одном месте музыкальным журналистам и крупным шишкам продуктовой торговли предстояло продегустировать кулинарное творение Линды и услышать рассказ Пола о том, как он сам приготовил её золотые наггетсы с пюре. Несколько коробок с наборами также были отосланы на север. Тем из его родственников, которые, как Майк и Бет Робинсы. до сих пор не оставили своих плотоядных привычек. Весь ассортимент под новой маркой отправился прямиком на полки Sainsbury's, одной из крупнейших сетей супермаркетов в Британии, и стал распродаваться так же стремительно, как когда-то пластинки Beatles. Через год он приносил MPL больше денег, чем музыкальные релизы. Линда проявляла неизмеримо больше энтузиазм к замороженной еде, носившей её имя, нежели когда-либо к своему музицированию в составе Уинз или даже занятиям фотографией. Она сама снималась в рекламных роликах для телевидения, и теперь её исполнительские таланты не вызывали ничьей критики. Хотя реализацию её рецептов пришлось отдать в чужие руки, она сама действовала как отдел контроля качества в одном лице и наносила необъявленные визиты в супермаркеты, чтобы удостовериться, что товар представлен как надо и что в холодильниках не лежит ничего просроченного. Когда ассортимент её продукции пополнился постными колбасками, Карло Лейн доложила ей, что одна из её знакомых нашла их немного жирноватыми. Линда сразу позвонила руководству Росс-Янгс и потребовала немедленно изъять колбаски из продажи, что и было сделано. Самый серьезный прокол так и остался без объяснения, хотя полагали, что причиной стал целенаправленный саботаж со стороны одной из рядовых работниц Росс-Янгс, возможно, все эти годы таившая обиду на ту, которая окрутила пола. Крупная партия пастушьего пирога с бараниной была расфасована в лиловые коробки Линды Маккартни вместо полагающихся зелёных и так и отправилась в Большой мир. Продукцию тут же отозвали, и то, с какой скоростью были зачищены холодильные шкафы магазинов, скорее напоминало аналогичные акции автоиндустрии. Пятидесятилетний летний юбилей в июле второго года Пол встретил в прекрасной форме, совсем не характерной для рок-звезды с таким стажем. Его лицо по-прежнему сохраняло мальчишескую сердцевидную форму, улыбка — проказливую веселость, извечно подкреплённую двумя поднятыми большими пальцами. Карие глаза — щенячью проникновенность, а голос — легкость и чистоту. Его шевелюра не утратила объёма с подростковых времён, хотя теперь была тронута сединой на висках. По поводу последнего он пока что решил, что бог с ним, пусть остаётся как есть. Постоянные автобиографические элементы его песен теперь должны были принять более осязаемую форму. За несколько месяцев до юбилея он дал согласие на свою авторизованную биографию, порученную Барри Майлзу, человеку, который в середине 60-х ввёл его в мир художественного и музыкального авангарда. После галереи «Индика» и газеты International Таймс» Майлз переквалифицировался в литератора и успел выпустить целый ряд книг. От антологии цитат поп-звёзд, включая Бетловский и Ленноновский, до похваленного критикой жизнеописания Алина Гинсберга. Пол не был первой рок-звездой верхнего эшелона, предпринявшей подобный шаг. который всегда ассоциировался с лицами королевской крови, политиками или видными фигурами литературы и театра. В начале 80-х Мик Джаггер получил 1 миллион фунтов за историю своей жизни от прославленного издательства «Уайденфельд и Николсон». Однако у него набралось так мало интересной информации, что проект отменили, а самому Джаггеру пришлось вернуть весь аванс. Получалось, что официальная биография Маккартни должна была положить начало новому жанру. Несмотря на надежды Блумсбери, издательство Линды и ближайшего соседа МПЛ, британский контракт на книгу достался Секер энд Варбок подразделению группы Рэндом Хаус. Пол сперва хотел сосредоточиться исключительно на своих лондонских годах, с начала битломании до конца Эппл. Однако Майлз убедил его включить в повествование рассказ о детстве и продолжить его после распада «Битлз», хотя эта последняя часть в результате даже отдалённо не дотягивала до подробной хронологии его жизни с Линдой или Суинс. Как правило, биографы в своей работе широко используют письменные источники вроде писем или дневников. Но даже Полу с его литературными наклонностями жизнь поп-звезды оставляла слишком мало времени для ведения переписки, не считая какой-нибудь случайной открытки или весточки домой к отцу из Гамбурга. Это продиктовало формат книги. Она должна была опираться на пространное интервью с её главным героем и включать длинные прямые цитаты, что делало её в не меньшей мере автобиографией, чем биографией. Изображения из его детства были в таком же дефиците, как письменные свидетельства. Поклонницы, за долгие годы так или иначе перебывавшие в доме на Кавенде-Шевеню, растащили большую часть его семейных фотографий, в том числе почти все фотографии его матери. в Линво как-то заметил, что знаменитости пишут мемуары или приглашают биографов только тогда, когда перестают испытывать всякое любопытство в отношении будущего. Пол же, несмотря на гигантские достижения в прошлом, хотел двигаться вперёд, оставаться актуальным и поддерживать контакт с живой аудиторией любыми возможными средствами. Предшествующее десятилетие стало временем рассвета американского музыкального телевидения, MTV, в его кабельной и спутниковой ипостаси. Изначально отдававшие всё время безостановочному вещанию поп-видеоклипов Теперь оно всё больше становилось площадкой для выступлений, которую ни одна крупная фигура в шоу-бизнесе не могла позволить себе игнорировать. В 1991 году Пол был приглашён сыграть на MTV Unplugged, полностью акустическом шоу, Со своей новой группой, в которую вошли гитаристы Хэммиш Стюарт и Робби Макинтош, Уикс Уиккенс, первый лысый член его состава, деливший клавишные с Линдой, и барабанщик Блэр Каннингем, первый чернокожий член его состава со времен Билли Престона, заменивший Криса Уиттона, который ушёл в Dire Straits. Предыдущие гости Unplugged тем или иным образом всё-таки прибегали к помощи электричества. Однако Пол объявил, что его программа будет представлена исключительно в натуральном виде. Записанная перед молодёжной аудиторией, насчитывавшей всего 200 человек, она включала смесь битловского материала со старым рок-н-роллом и ритм-н-блюзом, а также публичный дебют «I Lost My Little Girl» — его самые ранние попытки песенного творчества в возрасте 14 лет. Несмотря на горе от смерти матери, владевшей им в ту пору, это была задорная кантри-песенка с заикающимся вокалом в подражании Бадди Холли. Позже 51 сет был превращён в официальный бутлег с того же рода намеренно неряшливо оформленной обложкой, как и у его русского предшественника 88 восьмого года. Альбом быстро вошёл в чарты и поднялся бы ещё выше, если бы не решение издать его ограниченным тиражом. После этого состоялось еще шесть необъявленных живых выступлений, места которых варьировались от Испании, Италии и Дании до малоизвестных британских городков, таких как уэст или Сент-Остел в Корнуолле. Пол ни в малейшей степени не походил на человека, демонстрирующего желание почивать на своих многочисленных раскидистых лаврах. В ходе кампании по сбору средств для Ливерпульского института исполнительских искусств Основной задачей его директора-основателя Марка Фезерстоуна Уитти было рассылать призывы о пожертвовании нескольким сотням знаменитостей и общественных деятелей, в том числе королеве. «Письма должны были выглядеть, как отправленные самим полом», вспоминает он. «Так что весь процесс напоминал упражнение из серии «Напишите сочинение в стиле того-то», которое я задавал ученикам в классе в пору моего учительства». Пол их просматривал и иногда менял слово «другое», но в основном они уходили в том виде, в каком я их составлял. Сумма, необходимая для начала работы ЛИПА, теперь оценивалась в 12 миллионов фунтов, и в последующие месяцы Фезер Стоун Уитти убедился, что возможность козырять именем Пола Маккартни вовсе не ключ к успеху. Совет по искусству не намеревался в этом участвовать, потому что видел в этой затее чисто коммерческое предприятие, относящееся к отрасли, у которой и без того денег куры не клюют. Многие потенциальные доноры, в том числе Ливерпульский городской совет, исходили из того, что пол покроет большинство расходов, а себя видели вишенкой на торте, то есть именно в роли, в которой представлял себя сам пол. Все хотели быть вишенкой на торте. Тортом быть никто не хотел. Благодаря Полу Фезерстоун Уитти получил поддержку от впечатляющего списка знаменитостей, включавшего звезд Голливуда Джейн Фонду и Эдди Мёрфи и дизайнера Ральфа Лорена. Джордж и Оливия Харрисон тоже сделали пожертвования через свой благотворительный фонд. Надо сказать, что Джорджу не запомнился только учительским битьем линейкой по ладоням и наказаниями за отступление от формы одежды, так что никакого интереса к его возрождению он не проявлял. Фирма EMI пообещала выделить 100 тысяч фунтов. Достаточно скромное воздаяние за миллионы, которые Пол заработал для нее на протяжении многих лет. Королева ответила на поддельное письмо Пола, чеком, подписанным официальным лицом с титулом «Хранитель личного кошелька». «Сумма была не очень большая», — вспоминает Фезер Стоун Уитти, — «но с точки зрения пиара эффект был огромный». Пол тоже честно отработал на компанию, лично присутствув на четырёх благотворительных обедах, двух в Лондоне, одном в Японии и одном в Брюсселе. где организаторы надеялись получить помощь от Европейской комиссии. И всё-таки от требовавшихся для ЛИПа 12 миллионов фунтов добыта была пока лишь ничтожная часть, и Фезер Стоун Уитти лихорадочно наскребал деньги, где только можно, в отсутствии каких-либо перспектив, кроме обещания выделить неопределённую долю фонда в поддержку искусств. Его планировало учредить Британская национальная лотерея. Неожиданно с предложением о помощи выступило одно громкое имя из далёкого прошлого пола. Когда-то давно, когда они с Джоном мечтали о магнитофоне, чтобы записывать свои песни не в школьную тетрадь, а на плёнку, самой желанной моделью был немецкий аппарат производства «Грюндик». В 1992 году компания, всё ещё сохранявшая присутствие на рынке, Решила с целью омоложения имиджа катушечные аппараты остались далеко в пятидесятых. Заняться публичной поддержкой спорта и популярной музыки. Она предложила Липпа пятилетний контракт с ежегодным взносом в миллион немецких марок в обмен на титульное спонсорство, то есть на место для марки Грюндик на логотипе института, чуть пониже самого названия. Сначала идея полу не понравилась, вспоминает Фэзерстоун Уитти. Он сказал, что если он сам не навязывает Липа своего имени, то почему это должно быть позволено кому-то еще? Однако сумма, которую нам неожиданно предложили, составляла примерно пятую часть всех расходов на строительство. В итоге он смирился. На самом деле Пола терзали серьезные сомнения по поводу всего проекта, в том числе по поводу человека со столь замысловатой двойной фамилией, которого он выбрал на роль своего наместника в Ливерпуле. Надо сказать, что, находясь в его обществе, не в меру активный Фезер Уитти не всегда отличался положенной по протоколу сдержанностью и неприметностью. Однажды, облагодетельствованный приглашением на рождественскую вечеринку в МПЛ, он привёл незваного друга Гея, колоритного на грани эпатажа. Само это беспокоило Пола меньше, чем шум и гам, производимые новым гостем, и он дал Ричарду Огдену лаконичный наказ того утихомирить. Несколько раз он признавался Огдену, что недоволен тем, во что превращается Липа, и боится, что вместо поддержки творческих устремлений детей из рабочей среды, Марк наберет в него геев-болерунов. Но Огден убедил Пола не терять веры, институт должен был стать его наследием. Всемирный тур 89-90 -го годов оказался для Пола сверхприбыльным проектом, восстановившим его статус одного из самых популярных концертирующих исполнителей и превратившим Flowers in the Dirt в его самый продаваемый альбом после Bend on the Run. Неожиданной приятной добавкой к этому стало то, что учинённая по ходу гастролей инспекция пластиночных магазинов выявила крупную бухгалтерскую ошибку со стороны ИЭМАЙ, касавшуюся подсчёта его иностранных гонораров. Компания задолжала ему миллионы. Поэтому в 1993 году он вновь засобирался в дорогу, планируя посетить неохваченные прежде части мира, особенно Австралию и Новую Зеландию, которые он объединил под именем Океания, а также продолжить освоение рынка, открытого им в Латинской Америке. Уместив 77 шоу в расписание этих семиэтапных гастролей под названием New World Tour, название, которое одновременно можно перевести как новое мировое турне и как турне по новому свету, Он с короткими передышками будет концертировать с февраля по декабрь. «Битлз» в Гамбурге не работали с такой отдачей, а ведь тогда ему не было и двадцати. Сопровождающий альбом «Off the Ground», записанный в 92 году в Хок-Хилле, был спродюсирован Полом совместно с Джулианом Мендельсоном, талантливым молодым звукоинженером-австралийцем, успевшим поработать с Джимми Пейджем, Бобом Марли и Pet Shop Boys. Цель, поставленная Мэндлсону, заключалась в том, чтобы обеспечить пластинки ощущения безыскусности и спонтанности, по возможности ограничиваясь при записи треков единственным дублем — концепция, которую Пол когда-то хотел реализовать в битловском альбоме «Get Back». Несмотря на превосходный новый состав, перечень инструментов и звуковых эффектов, использованных им лично, оказался самым длинным за его карьеру. Гитара, бас, ситар, фортепиано, электрическое пианино Вурлицер, челеста, мелатрон, окорина, ударные, перкуссия, конго, битбоксинг, свист. Причём Линда тоже не сильно от него отстала. Синтезатор мук, автоарфа, челеста, клавинет, физгармония, перкуссия, клавишный, паровозный свисток. Как обычно, часть материала Пол позаимствовал из своих неисчерпаемых запасов. Два трека были остатками от его сессии с Элвисом Кастелло. В один была вставлена духовая секция, аранжированная его новым приятелем-композитором Карлом Дэвисом. К радости заядлых поклонников «Битлз» здесь имелась даже небольшая реликвия эпохи трансцендентальной медитации, написанная во время их визита в Индию в 68 году. Однако главной его заботой в 50 лет, по его словам, было разделаться со всякими подозрениями в легковесности и взяться за серьёзные вопросы, ставшие важными для него благодаря Линде. Всё это было настолько серьёзно, что он даже попросил своего друга-поэта Эдриана Митчелла проверить тексты альбома, как если бы он был моим учителем английского. Вместе с Эдрианом я прошёлся по ним всем и теперь могу сказать, что на них стоит поэтический штамп качества. В этом духе, в песне Looking for Changes, он обрушивался на практику экспериментов над животными, с примерами вроде кошки с машинкой в мозгу, a cat with a machine in its brain, или обезьяны, которую пичкают сигаретами и учат задыхаться, learning to choke. Long leather coat выглядел как переделка леноновской Norwegian Wood. В ней говорилось о человеке, заманенном на свидание загадочной девушкой, которая в результате обливала его кожаное пальто, когда-то символ битловского шика, красной краской. В «Big Boys Bickering» Пол впервые за свою карьеру использовал в песне нецензурное слово, критикуя политиков, которые опускают всех. «Fucking it up for everyone». Новый всемирный тур должен был стать самым масштабным и самым затратным за всю его историю. В то время группой, устраивавшие самые дорогостоящие и помпезные представления, были U2. Однако он почти не отставал от них по части спецэффектов и приспособлений, в числе которых был кран с люлькой, поднимавший его над зрителями вместе с одним музыкантом за спиной. Идея была позаимствована у Мика Джаггера. Как и раньше, благая весть вегетарианства должна была быть проповедана на каждом концерте и пресс-конференции. Для фотосъёмок Пол Слинды Линдой часто надевали футболки с картинками. Красный светофорный сигнал с текстом «Stop eating meat» — «Остановитесь, не ешьте мясо». Или зелёный с текстом «Go veggie» — «Переходите на вегетарианство». Но на этот раз тема защиты прав животных звучала у чаты Маккартни гораздо острее. Подкрепляя позицию, высказанную в «Looking for Changes», во время тура они заявили о своей солидарности с организацией PETA — «Люди за этическое обращение с животными», непримиримой группой противников опытов над животными. Пропаганда в духе PETA была вплетена в видеоряд, проецируемый во время шоу на задний экран. Жизнерадостные фрагменты из фильмов «Вечер трудного дня» или Beatles на стадионе Ши» сменялись душераздирающими кадрами настоящих кошек с машинками в мозгах или обезьян, которых учат задыхаться. Гастроли также должны были послужить сбору средств для Ливерпульского института исполнительских искусств. На американских концертах продавались особые билеты по 1000 долларов каждый, дававшие владельцу право присутствовать при саундчеке, на котором Пол мог подойти и поздороваться, хотя это не гарантировалось. А также наблюдать за самим шоу, комфортно расположившись на приподнятых над толпой местах перед звукорежиссёрским пультом. Эти деньги не учитывались в концертной прибыли и предназначались непосредственно для липа. В 1989-1990 годах организацией тура в основном занимался Барри Маршалл, английский промоутер, в отличие от большинства, умевший одновременно делать эффективную рекламу рок-выступлений и управляться со всем гастрольным хозяйством, включая вопросы бюджета. Несмотря на огромную прибыльность того предприятия, а также на продуктивность и абсолютную честность Маршала, Пол решил, что всю экономику New World Tour возьмут на себя люди из MPL. Время показало, что это была серьёзная ошибка, поскольку люди из MPL основывали свои прогнозы на колоссальной посещаемости 89-90-го годов и не обратили внимания на то, как изменились обстоятельства. Тогда Пол возвращался на сцену после десятилетнего затворничества, теперь всего лишь через два с половиной года. Отсутствовал на этот раз и такой важный положительный фактор, как альбом хит Off the Ground продавался не так уж плохо, но не оправдал надежд ни критиков, ни широкой публики. Солидную часть гигантских расходов на организацию Тура должно было покрыть спонсорское соглашение с компанией Volkswagen. Идеальное сочетание, на первый взгляд, если учесть, что самой известной моделью VW был так называемый «Жук». Однако Линда стала возражать, уверяя, что ассоциация с автомобильным концерном компрометирует семейные кредо в вопросах экологии, как будто оно и без того не было скомпрометировано их собственным кочующим автопарком и частыми перелётами на Конкорде, самым экологически грязным самолёте за всю историю. В итоге, в самый последний момент, когда рекламная кампания была уже готова стартовать, соглашение расторгли. В условиях цитнота единственным кандидатом на роль нового коммерческого партнёра оставался Грюндик, параллельно выступавший главным корпоративным спонсором Липа. Они согласились вычесть одну годичную выплату в фонд Липа, чтобы потратить её на европейскую часть тура. Однако и здесь случилась задержка, пока Линда проверяла, не представляет ли магнитофон и угрозу для планеты. Пола уговаривали сняться для компании в небольшом рекламном ролике. Контракт он подписал только на четвертый день тура, за кулисами арены Фестхалле во Франкфурте. Теперь, когда проект Липа стал неразрывно связан с текущими гастролями, его заново одолели сомнения по поводу всей этой затеи, денег, в которые она ему обходилась, и того, насколько вообще в исполнительном искусстве кого-то можно научить быть звездой. Его беспокойство подтвердилось после разговора с членами «Christians», сравнительно новой ливерпульской группы, с которой он участвовал в записи благотворительного сингла "Ferry Cross the Mersey" в пользу жертв трагедии на футбольном стадионе Хилсборо. Несмотря на свою молодость, все они придерживались традиционного взгляда, согласно которому рок нельзя преподавать, а можно осваивать только на сцене, по месту работы. Результатом стала ещё одна неприятная встреча с ипостасью Макки для будущего директора ЛИПа Марка Фезерстоуна Уитти, который находился в Германии с целью подбора перспективных студентов. «За кулисами перед началом шоу Пол неожиданно прицепился ко мне по поводу моего преподавательского и театрального стажа», вспоминает Фезерстоун Уитти. «Давай-ка, — говорит, — изобрази нам Шекспира». Я стал ему объяснять, что собираюсь быть директором школы, а вовсе не педагогом по актёрскому мастерству. Настоящая чёрная полоса началась в океане, то есть Австралии и Новой Зеландии, где билеты продавались почему-то совсем плохо, и получасто приходилось играть в залах на пятьдесят тысяч мест перед аудиторией в тридцать тысяч человек. Следующим этапом была Америка, в которой на этот раз его не ждала бесплатная реклама за счёт компании Visa, а только какой-то жалкий миллион долларов от сети магазинов видеотехники Blockbuster. И Ричард Тогден, и местный американский промоутер Алекс Качан уговаривали его обойтись без гигантских стадионов, включённых в план тура людьми из MPL, и отдать предпочтение аренам поменьше, где ему был бы гарантирован аншлаг. Но для человека, который без труда заполнил дважды стадион Маракана в Рио-де-Жанейро и который при иных обстоятельствах с удовольствием играл для самой крошечной аудитории, это было равносильно признанию неудачи авансом. Как результат, в Америке ему тоже иногда приходилось играть перед трибунами с незаполненными секциями. Там же, в Америке, проецируемые во время шоу кадры опытов над животными вызвали неоднозначную реакцию СМИ. которую представители Пэта, разительно отличавшиеся от тактичных обаятельных друзей Земли, привлеченных для участия в прошлый раз, эксплуатировали по максимуму, чем еще больше оттолкнули возможных покупателей билетов. Даже самым преданным американским фанатам Пола не хотелось выслушивать проповеди, перебивавшие Бетловское волшебство, ради переживания которого они выложили не маленькую сумму. Специальные тысячи долларовые билеты в поддержку Липа. также спровоцировали негативный отклик после того, как некоторые их обладатели рассказали, что так и не дождались обещанной встречи с Полом. Один потерпевший даже пошел на то, чтобы в середине выступления поднять над головой транспарант с надписью «1000 долларов за липа» — обман. Решив во что бы то ни стало переломить настроение Тура, Пол продлил его до 16 декабря. «Не то, чтобы мне нужны деньги», — подчёркивал он, «но я всё ещё верю, что если мы будем продолжать делать своё дело, как обычные трудящиеся, в какой-то момент мы будем вознаграждены». Он также выпустил очередную пластинку «Paul is Life», собравшую яркие моменты американских и австралийских выступлений того года и оформлением неприкрыто апеллирующую к битловской ностальгии. Название? «Пол жив» отсылала к слухам 1969 года о его смерти, газетным заголовком «Пол умер», а обложка — к доказательствам его предполагаемой смерти на Эбби-роуд. Правда, теперь на фото его единственным компаньоном на знаменитом пешеходном переходе была староанглийская овчарка Эро, одна из дочек Марты. Бетломаны-знатоки должны были разглядеть отличия от оригинальной картинки. Например, то, что теперь он был обут, а не босиком, а также что вместо правой вперёд была выставлена левая нога. Несмотря на это, альбом оказался самым плохо продаваемым концертником за всю его карьеру. New World Tour повлёк за собой окончательный разрыв с Ричардом Огданом, управлявшим делами Пола и Линды с 1987 -го года и обеспечившим, как никто другой, его недавнее триумфальное возвращение. Хотя он и возражал против большинства неразумных решений, принятых во время тура, Огден чувствовал, что на него несправедливо сваливают всю вину за провал. Вернувшись в Лондон после океанского и американского этапов, он был несказанно унижен, когда Пол дал ему команду остаток тура посидеть дома. В ответ Огден отправил ему заявление об отставке. На следующий день Пол позвонил ему и уволил его лично, видимо, не увидев вчерашнего письма. Когда он собирал свои вещи в офисе, ему позвонил редактор New of the World Пирс Морган и предложил 150 тысяч фунтов за историю брака Пола и Линды глазами очевидца. Огден отказался. Следующим утром от Моргана пришло письмо, где предложенная сумма увеличивалась до 250 тысяч. Огден отверг и её. В музыкальном бизнесе таких уже больше не делают.